и это было мне большим утешением, ибо я видел, что указанные пороки не таковы, чтобы не податься никаким средствам. И хотя вначале такие промежутки были редкие и длились очень краткое время, однако после того, как истинное благо уяснялось мне более и более, эти промежутки становились более частыми и продолжительными, в особенности, когда я видел, что приобретение денег или любострасти и тщеславие вредны до тех пор, пока их ищут ради них самих. Они как средство к другому, если же их ищут как средство, то они будут иметь меру и нисколько не будут вредны, а напротив, будут много содействовать той цели, ради которой их ищут. Как мы покажем это в «Своем месте». Здесь я лишь кратко скажу, что я понимаю под истинным благом, и вместе с тем, что есть высшее благо. Чтобы правильно понять это, нужно заметить, что о добре и зле можно говорить только относительно. Так что одну и ту же вещь можно назвать хорошей и дурной в различных отношениях. И таким же образом можно говорить о совершенном и несовершенном. Ибо никакая вещь, рассматриваемая в своей природе, не будет названа совершенной и несовершенной, особенно после того, как мы поймем, что все совершающееся совершается согласно вечному порядку и согласно определенным законам природы. Однако, так как человеческая слабость не охватывает этого порядка своей мыслью, а между тем человек представляет себе некую человеческую природу, гораздо более сильную, чем его собственную, и при этом не видит препятствий к тому, чтобы постигнуть ее, то он побуждается к соисканию средств, которые повели бы к его такому совершенству. Все, что может быть средством к достижению этого, называется истинным благом. Высшее же благо — Это достижение того, чтобы вместе с другими индивидуумами, если это возможно, обладать такой природой. Что такое эта природа, мы покажем в своем месте, а именно, что она есть, знание единства, которым Дух связан со своей природой. Итак, вот цель, к которой я стремлюсь. Приобрести такую природу и стараться, чтобы многие вместе со мной приобрели ее, то есть к моему счастью принадлежит и старание о том, чтобы многие понимали то же, что и я, чтобы их ум, разум и желание совершенно сходились с моим умом и желанием. А для этого необходимо столько понимать о природе, сколько потребно для приобретения такой природы. Примечание. Заметь, что здесь я хочу только перечислить науки, необходимые для нашей цели, но не имея в виду их порядка. Затем образовать такое общество, какое желательно, чтобы как можно более многие, как можно легче и вернее пришли к этому. Далее нужно обратиться к моральной философии и к учению о воспитании детей. А так как здоровье – немаловажное средство для достижения этой цели, то нужно построить медицину в целом. И так как искусство делает легким многое, что является трудным, и благодаря ему мы можем выиграть много времени и удобства в жизни, то никак не должно пренебрегать механикой. Но прежде всего нужно придумать способ врачевания разума и очищения его. Насколько это возможно вначале, чтобы он удачно понимал вещи без заблуждений и наилучшим образом. Отсюда каждый сможет видеть, что я хочу направить все науки к одной цели. А именно к тому, что мы пришли к высшему человеческому совершенству – о котором я говорил. Примечание. У наук единая цель, к которой они все должны быть направлены. Поэтому все то, что в науках не подвигает нас к нашей цели, нужно будет отбросить как бесполезное.